Глава вторая. Необычная Черносливина. Город встречал меня теплым объятием. Такое ощущение, что меня не было здесь не 8 лет, а целых восемь жизней. Солнце, море, кипарисы кругом, а на фонарном столбе висит объявление, и ветер его колышет. Сдам жилье русской женщине с ребенком. Дешево. Нам это как раз подходило, и мы тоже как раз подходили. Просто на полдома нам чуть-чуть не хватало — Маму в школе сократили, поэтому... Она бы никогда не согласилась вернуться в наш город, если бы не подвернулась работа. Ненужные воспоминания, как она объясняет. Маме позвонила подружка, тётя Вика Батеева. Тётя Ботя, как я её называю. Они раньше в одной школе с мамой работали. Тётя Ботя сказала, что маму там до сих пор любят и ждут. «Покажите, покажите мне тех, кто до сих пор её любит и ждёт. Несчастные, несчастные люди!» А я не понимаю, как это ненужные воспоминания, особенно если они про бабу Лизу. Папу я плохо помню, только его жесткую бороду с рыжинами. Потому что он всё время ездил в командировки, и мы редко виделись. В этой бороде у него жил хомячок. Кажется, его звали Игнат, и, кажется, он разговаривал папиным голосом. Я его ужасно боялась. Так вот, этого Игната я помню гораздо лучше, чем папу». «Что ты все ездишь?» — говорит ему мама. «Ездит, ездит, а толку с нос. У Вали зимнего комбинезона даже нет». «Зачем мне зимний комбинезон?» — удивляется папа. «Не в Сибири ведь живем». «Ребенок болеет круглый год». «Я болею круглый год», — подтверждаю я. «А ты меня кутай поменьше». «А ты мне не советуй», — советчик нашелся. Разговаривать с мамой все равно, что со встречным ветром. «Это все твоя мать», — Вчера с моря пришли, у Валеньки губы синющие, трясётся вся. А Елизавета Яковлевна, мы русалку ловили, чего вы от нас хотите?» «Поймали?» «Что?» — переспрашивает мама. «Ну, русалку поймали!» Папа улыбается и достаёт из рюкзака круглый синий камешек с золотыми прожилками. Он у меня геолог. «Держи, котик-тарасик!» Я хватаю камешек и сую его за щеку. Я решила, что это карамелька. «Ты совсем спятил? Какой она тебе, Тарасик!» И не суй нам свои булыжники. Валентина, открой рот. Валентина. Дурацкое, дурацкое имя. Ненавижу его. Это меня мама так назвала в честь бабушки, маминой мамы. Ее задавила машина, когда я еще не родилась. Когда я вырасту, то сменю и имя, и фамилию. Хочу, чтобы меня звали красиво, как всех. Настей или Дашей. Можно еще Полиной. Папа вообще хотел меня Вероникой назвать в честь одной своей старой знакомой. Очень звучно, но мама не дала: Мам, можно мне на море? Никаких на море. Разбирай чемодан. Я в хозяйственной за шваброй. Увидишь таракана, съезжаем немедленно. Его ж дихлофоса можно, чик, и он труп. Я как раз вижу одного на стене, черного, он ползет прямо на маму. Я представляю, что это такая необычная черносливина. Мама у меня ужасно чистоплотная. У нас каждый день дома влажная уборка. Она даже в кафе никогда не ест, брезгует. А в школьной столовой однажды упала в обморок. На дне тарелки у одной девочки из нашего класса лежала расческа, а мама как раз проходила мимо. В комнату заглядывает хозяйка квартиры, Глафира Леопольдовна. Баба Глаша, как она просила себя называть, старенькая. Ей, наверное, лет триста, не меньше. У нее голова все время трясется, а вместо рта морщинка. У нашего соседа-тракториста такая собачка в кабине была с болтающейся башкой. Баба глаш на нее похожа. Это вам вторые ключи, Машенька. Если что понадобится, кастрюлька там какая или кипятильник, выстучитесь четыре раза, говорит Глофира Леопольдовна своей морщинкой. Спасибо, у нас все свое. Мы уже третий день в городе, а море я вижу только из окна. Мы живем в Крущевке на пятом этаже и вокруг пальмы. По-моему, когда вокруг пальмы нужно строить одни дворцы. Из мрамора, например, а лучше из горного хрусталя, он недорогой. Я бы так делала, здесь же круглый год солнце. А еще американские горки с аквапарком. Тогда будет красиво. Это будет гармония, как говорит наша учительница по ИЗО. Потому что человек должен жить с природой в гармонии. А когда строят из бетона и каких-нибудь шлакоблоков, получается наоборот. Вместо асфальта я бы ничего не клала. Пускай везде растут трава и цветы. Лучше, если это будут гладиолусы. Скоро 1 сентября, и я пойду в 7 класс. Каждый день мама ходит устраивать нас в школу. Её-то сразу взяли, учителем географии. А со мной получились какие-то несостыковки. Школа рядом с домом, но там в классах уже полный набор. Нет мест. Мама хочет, чтобы мы ходили в одну школу. А мне всё равно. Мне просто надоело сидеть дома. В деревне там никак в городе. В деревне время течет длинно-длинно. Немедленно, как будто их кто-то тянет за хвост. Идут и идут, и никак не кончится. Я думаю, почему так? Вот сидишь ты в очереди к уху горло носу Сидишь три минуты, четыре, пять, восемь. Рассматриваешь наглядную агитацию профилактикой гайморита у детей. Разглядываешь и думаешь — Сейчас тебе будут делать пункцию, втыкать иголку в нос будут хрустеть твои бедные и бедные хрящики. И вроде бы сидишь-то всего ничего каких-нибудь 8-9 минут, а кажется, что всю жизнь тут сидишь, пересчитываешь капельки от побелки на полу. Чупы-чуп среднего размера тоже 8-9 минут сосешь. Я засекала. Но как они необычайно быстро пролетают, как-то я поделилась своими наблюдениями с Федоренкой, а она говорит: а ты пока в очереди сидишь, чупа-чупа соси. Ну, разве же я об этом? Я сильно поначалу скучала, особенно по папе. Мама, где все папины фотографии? В альбоме вместо папы пустые прозрачные кармашки. Она молчит. Он скоро приедет? Скоро, говорит мама. Ты же знаешь, папа у нас в ответственной командировке. Он страшно занят. Он все время занят. Вот ответьте, разве могут камни, пускай даже синий, или вообще серо-бурмалиновые в клеточку, быть важнее, чем собственная дочь. Могут, по-вашему? А ты потерпи, уже скоро. Это наша с мамой скоро тоже ужасно долго тянулась. Целых четыре года. Я открываю альбом и рисую вид из окна. С натурой рисовать очень полезно. От этого развивается наблюдательность и внимательность к мелочам. Вот, например, стоит у дерева собака на четырех лапах. А художник может увидеть, что у нее их три, или вообще 26, когда она понесется в скач. И это будет правда. И никакой очевидности это не противоречит, а знатоки придут и скажут, ну, голубчик так не бывает, или что-нибудь еще похлеще. Но художников, кстати, это никогда не останавливало: сиреневое от заката море, розовое небо и белая точка на золотом берегу. Если соединить эти цвета в одной картине, будет гармония, а если перемешать, Просто грязь. Акварель не гуашь, она не прощает нам, художникам, ошибок. Белая точка — это баба Лиза. Она неподвижно сидит на складном табурете в широкополой шляпе из соломки и смотрит вдаль. Я встаю рядом. Мне 4 года, и я не выговариваю букву «Р». Тебе глусно? Баба Лиза молчит, но мне и так все понятно. А почему? Не знаю, Собачкин, бывает, что человеку грустно просто так, безо всякой на то причины. По-моему, это называется меланхолия, или как-то там. Бабушка чему-то улыбается, и от этого у неё делаются потусторонние глаза. Когда мне грустно, я прихожу сюда, на этот берег, и смотрю вдаль. «Почему?» — снова спрашиваю я. «Я хочу увидеть морскую птицу». «Да? А какую?» «Такую, голубого цвета. У неё благородная осанка». Человеческие черты и огромные крылья. «Ничего себе!» Мне даже не верится. «А лазы такие бывают?» «Конечно, бывают», — на полном серьезе говорит бабушка. Только их не каждому дано увидеть. Морская птица показывается только тому, кому очень грустно. У кого совсем не осталось надежды, понимаешь? Совсем-совсем. Я не понимаю. «А ты видела когда-нибудь морскую птицу, Лиза?» «Я?» Помню, однажды еще там, в деревне, я пришла домой из школы. Это был, кажется, январь. Снег валил и валил. Сугробы доставали до окошек, и нам каждый день приходилось срезать их лопатой, как ножом по маслу. Вжик! Мама сидела за столом в желтых валенках и читала письмо. «От бабы Лизы!» — обрадовалась я. «Или от папы?» Вообще-то папа мне никогда не писал, но я все равно ждала. Я хотела, чтобы мама прочитала мне вслух, как делала раньше. Она никогда не давала читать мне письма самой. Я даже не знала, как выглядит бабушкин почерк. Но мама скомкала вдруг в кулаке письмо, подошла к печке и бросила его в топку. Я смотрела, как огонь жирает белый комок и не понимала, зачем мама так сделала. «Нет папы. И бабы Лизы тоже больше нет». Вдруг сказала она. «Что? Их больше нет», повторила мама каким-то стерильным голосом. Так уставшие хирурги в сериалах про больницу Сообщают родным о самом страшном, а они потом безмолвно плачут, утыкаясь хирургом в плечо. Я заплакала, уткнувшись маме в плечо. Мама обняла меня, усадила на колени и стала с силой гладить по голове. Сама она не плакала, она вообще никогда не плакала, даже когда однажды чуть не отрезала себе ножом палец. Даже когда по телеку показывают какой-нибудь жутко грустный фильм, где в конце главная героиня умирает или расстается с любимым. Мама не плачет. Наверное, просто у нее внутри нет лишней влаги. — Они что, умерли? — Да, доченька, папа с бабушкой умерли. — Как же так? — не понимала я. — Так ведь не бывает, чтобы два человека разного возраста из одной семьи вдруг взяли и умерли. Одновременно. — Их задавило машиной, да? Как бабушку Валю? У меня вдруг стало гореть горло, как будто я проглотила раскаленный стеклянный шар. — Да, дочка, да. Но ты не плачь, мы с тобой все переживем. Мы все переживем, да, мы с мамой все переживем.